Глава пятая Нет, вы это видели? Вы это видели? На экране попеременно демонстрировали то ведущую широко раскрытыми глазами, то шикарный букет. Если не обращать внимания на мелкие неудобства, как, например, гигантские размеры и тот факт, что я периодически случайно натыкаюсь на него, то стоит заметить, букет действительно невероятно красив. Восхитительный букет. Как сказала Виктория? Скромность по драконье. Боги, да мне бы такую скромность. Это же мечта всех девушек. И вот такой букет получает землянка. Стоп. Мне одной слова ведущей показались несколько странными. Я, конечно, сразу полезла в интернет, хотя следовало сделать это гораздо раньше. И ведь нашла. На самом деле нашла. Откинувшись на спинку дивана, медленно моргнула. По крайней мере, теперь я понимаю, почему Шайран не появился с букетом сию же секунду. В отличие от вазы, он его не просто порталом перетащил. Он за ним слетал, да, черт возьми, превратился в дракона и слетал в какие-то там горы дальнего драконьего мира, куда еще не ступала нога человека и представителя любой другой расы, даже самого дракона в человеческом обличье. Там такие погодные магические условия, что добраться до этих гор может только дракон в истинном облике. А вот для растений там условия прекрасные. и можно найти много всего интересного. Подобные букеты драконы дарят далеко не всегда. Это символ сильных, серьезных чувств. Но что любопытно, не обязательно к своей паре. По сути, Шайран показал, что я для него важна, но не выдал самого главного. И хорошо, потому что такая сенсация вряд ли пошла бы нам на пользу. Только появился, обратил внимание на первую же попавшуюся девушку, и она вдруг оказалась подходящей дракону парой? Нет, это выглядело бы слишком подозрительно, а Шайран, он нашел золотую середину. Остается только восхищаться продуманностью каждого его действия, и теперь, глядя на букет, против воли начинаю улыбаться. Мы, конечно, стали звездами свежего выпуска. Еще бы, только успели объявить, что Шайран будет представлять Стоизир на отборе, и тут он приходит ко мне. Землянка не перестает удивлять. Помните слова Виктории еще на первом представлении? Она снова и снова напоминает нам об этом. Удивляет раз за разом. Шайран Эвершеллс, который теперь в качестве жениха представляет ведущий мир Таизир, сразу же пришел к Виктории. И не просто пришел, решив начать знакомство с невестами с нее. Он преподнес ей букет с вершины горы Лашос. Что это было? Символ его пылких чувств? Или Шайран Эвершеус таким образом просто проявил свой интерес к землянке? А может быть, это нечто большее? Намек на то, что выбор уже сделан? Остается только гадать и наблюдать за дальнейшим развитием их отношений. Смотрите шоу, голосуйте за невест. Думаю, уже в ближайшие дни мы увидим, на кого еще обратит внимание Шайран Эвр Шеос. Показали отрывки свидания. Признаться, свидание это получилось натянутым. Нас влекло друг к другу, хотелось взяться за руки, хотя бы поближе подойти, но постоянно приходилось себя контролировать, потому что это могло выглядеть не менее подозрительно, чем пылкие признания. Ведь, по идее, мы с Шераном вообще не должны были близко общаться до этого дня. Занятия магии, конечно, не скрывались, хоть и не показывались в шоу. Но вот именно что мы занимались магией, а я принадлежала женихам, и даже право смотреть в сторону Шайрана не имела, как и он, в мою. Ну, разве что в целях образования. Так коротко глянуть и больше ни-ни. Не ожидала, что будет так сложно общаться с Шайраном на камеру. Но если задуматься, это сущий пустяк, я обязательно справлюсь. Ведь главное, что мы теперь можем, можем встречаться, «Можем проводить время вместе, можем демонстрировать чувства, и это не приведет к катастрофе». «Теперь все по правилам. Шайран — жених на отборе. Я — невеста, принадлежащая женихам, и он пообещал, что не оставит ни меня, ни землю». Губы снова растянулись в улыбке, взгляд скользнул к дереву. «А что? Мне начинает нравиться. Красиво так». Освежает комнату. Не откажусь, если букет постоит подольше. «Ну ты даешь, Вика!» — воскликнула Цириса, когда мы встретились в тренировочном зале, когда договорились накануне. «Снова всех поразило! Как тебе удается?» Я не специально, честное слово. «Женихи вокруг тебя так и вьются!» М -м -м. «Здесь камер нет?» «Нет, можешь говорить спокойно», — я усмехнулась. «Предупрежу, если что». «А вообще?» задумчиво продолжила Цириса. «Мне этот поворот очень даже нравится. Может быть, если Шайран Эвершеус заинтересуется тобой, то Шахилверион больше внимания будет уделять другим девушкам. Например, тебе?» С улыбкой уточнила я. «Конечно, именно мне!» Цириса гордо вскинула голову. «Кстати, интересный вопрос. Кто из них теперь стоит выше?» «Что ты имеешь в виду?» Ну, например, если выбор нескольких женихов падает на одну и ту же невесту, то ее получит тот, кто на отборе занимает наиболее высокий статус. Раньше это был Салахар Эвр-Илварен по двум причинам. Во-первых, потому что именно он созвал отбор. Во-вторых, потому что Тейзир всегда стоит выше. Драконы самые-самые, это я помню, не считая демиургов, которых никто почему-то и не считает, но, как выяснилось, зря. Но теперь все непонятно. С одной стороны, Тейзир, а с другой стороны, Шайран не Салахар. А чем он плох? Тем, что не император? Если честно, понятия не имею. Это ведь ты с ним на свидание ходила. Тебе виднее, плох он или хорош? Цириса мне подмигнула. Она вообще заметно повеселела со вчера. Видимо, потому что надежда заинтересовать шахи Вириона снова в ней ожила. А вот я всерьез задумалась. Мне ведь даже в голову не приходило, что кто-то может оспорить. Шахилаверион, вампир наверняка не отступится. Слишком хочет заполучить землю. Он не будет стоять в стороне, пока Шайран заявляет права Таизира на землю. И придраться действительно можно. Например, к тому, что не Шайран созывал отбор. Император Таизира вообще в коме. Вот черт! А я только позволила себе немного расслабиться. Но ведь Шайран обещал. Я могу ему верить. Ведь правда могу. Ну, Вика, ты даешь. В тренировочный зал вошла не Лея, а за ней Лейра. А я не понимаю, что они все находят в Виктории, фыркнула демоница. Сами посудите. Вот только появляется новый жених. Почему он сразу бежит к Виктории? Потому что землянка, предположила не «Если только поэтому», — повела плечом Лейра. Она явно считала себя лучше всех. Мне вступать в перепалку не хотелось, так что я всего лишь поинтересовалась. «Вы сюда пришли, чтобы в третьем лице меня обсуждать, или все же, чтобы потренироваться в магии?» «Одно другому не мешает», — откликнулась Лейра. «Да и словесные тренировки ничуть не хуже магических. Но ты права. Переходим к магии». Так началась наша первая с девчонками совместная тренировка, если не считать вчерашнюю, когда мы даже толком размяться не успели. На этот раз, впрочем, попросили Цирису отойти подальше и вообще быть поосторожнее с заклинаниями. А после разминки я заподозрила, что все же раздражаю девчонок. Потому что они предложили любопытное занятие. Они нападают, а я защищаюсь. Цириса осталась не у дел, потому что не могла воспользоваться магией, не рискуя разорвать особняк на части. Но зато Нилейя с лейрой оторвались по полной. Любопытные, кстати, атаки совершали. Я бы, может, полюбовалась на все это разнообразие, если бы оставалось свободное время. Но мне приходилось бегать, прыгать и крутиться, вовремя выставляя щит именно там, куда приходился удар. Вскоре девчонки сообразили, как меня можно одолеть». Не сразу, но у них получилось одновременно подобраться ко мне с разных сторон так, что я уже не успевала отбить обе атаки. И тут произошло это. Прогресс в моей магии. Две атакующие волны врезались в щит. Все вчетвером мы с удивлением уставились на круговую, мерцающую голубым светом защиту. Круговую, черт возьми! Да, у меня получилось. «Ну вот, так неинтересно», — вздохнула Лейра. «Знали бы, что так ты тоже умеешь, даже не стали бы мучиться». «А я и сама не знала, что так умею». Но признаваться в этом, конечно, не стала. Чем больше во мне сюрпризов, тем лучше. Пусть думает, что я еще парочку тузов припрятала в рукавах. Ощущение приближающихся камер отвлекло от созерцания так кстати преобразовавшегося щита. «Девчонки камеры», — предупредила я. Почти сразу после того, как первая партия съемочного оборудования влетела в зал, объявилась и причина. Объявился. Шайран с собственной персоной. Меня, что ли, искал? Линны. Быстрый взгляд по присутствующим. Виктория. Глаза Шайрана останавливаются на мне, вспыхивают. Я чутко уловила этот момент. Как будто что-то ожило, что-то загорелось лишь в тот миг, когда он увидел меня. От осознания сердце споткнулось. «Шайран?» — откликнулась я. Девушки оказались более вежливы, чем мы с драконом, хором поприветствовали. «Добрый день, Шайран Эвершеос!» «Не отвлекайтесь, я заберу у вас только Викторию». Пока я шла к нему, дракон мазнул взглядом по камерам. Уж он-то их наверняка не только чувствовал, но и видел. «Зря здесь ошиваетесь, ничего интересного не будет, мы всего лишь продолжим занятия магией. «А, это идея. Может быть, камерам станет скучно? Поймут, что ничего сенсационного не дождутся и оставят нас в покое хотя бы на сегодня?» Тфу, с этими камерами совсем уже головой поехала. Не они, конечно, поймут, а их заумный механизм сработает. Читала статейку, что эти камеры, которые используются на отборе, работают на местном аналоге искусственного интеллекта, так что, можно сказать, соображают. По крайней мере, постепенно учатся и умеют определять, какие события на отборе действительно будут интересны широкой публике. И это определенно не занятие магией. Шайран открыл портал и привел меня на знакомую поляну с огнеупорным покрытием. В смысле, с обычной травой, но защищенной магией от драконьего огня. Камеры последовали через портал за нами, продолжая усиленно снимать. Все надеялись на что-нибудь интересное. А фиг им. «Не дождутся!» «Или...» «Снова будем проверять прочность моего щита?» «Теперь уже в круговом его варианте?» — полюбопытствовала я, осматриваясь по сторонам. Меня охватило странное чувство. Ведь именно на этой поляне мы с Шайраном впервые объяснились. Не в любви, конечно, да и есть ли вообще эта любовь у драконов? Но, по крайней мере, Шайран узнал, что я знаю и не собираюсь предавать землю в угоду мимолетным порывам. Или не таким уж мимолетным, но все же. Кстати, ну-ка создай, щит. Ха, да нам обоим придется постараться, чтобы не перейти на «ты». Одно дело свидание. Там как-то само собой получается поддерживать необходимую видимость. А вот на занятии магией вполне можно забыться. Так, нужно взять себя в руки. круговой? Именно. Хочу посмотреть, сможете ли повторить. Я призвала щит. Сначала обычный. Задумалась ненадолго. Шайран не мешал, не давал подсказок, предоставив мне возможность самой сообразить. Повела рукой, убирая неправильный щит, чтобы не мешался. На этот раз сосредоточилась, старательно представляя, что хочу закрыть себя со всех сторон. Есть. Получилось. «Отлично!» — Шайран одобрительно кивнул. «Полагаю, достаточно будет немного потренироваться, чтобы без труда создавать любую вариацию щита. Но я привел вас, Виктория, на эту поляну не для оттачивания дара. Мы займемся обычной магией, ведь вы ею интересовались». «Да, в последнее время особенно». «Значит, стимула вам должно хватить». Шайран открыл портал, и вытащил из него покрывало, которое тут же расстелил на траве. Причем даже наклоняться для этого не пришлось. Потоки магии подхватили ткань, аккуратно разгладили. Присаживайтесь, Виктория. Как у вас так получается? Я удивленно моргнула. Получается что? Он приподнял бровь. Да вытаскивать из портала каждый раз именно то, что нужно. Вы даже рукой там особо не шарите, раз и готово. Как? Шайран рассмеялся. А я только сейчас вспомнила про чёртовы камеры. Ну и вот, шикарно. Выгляжу как деревенская дурочка. Все просто. Все вещи, которые часто могут понадобиться, собраны в одном помещении в моем замке. Я открываю портал и сразу использую поисковую магию, чтобы притянуть именно то, что нужно в этот момент, а не шарить рукой, как вы говорите». Это его «твы»? Прозвучало так, будто Шайран подавился или внезапно начал заикаться. «Да, сложно будет». Я вышла из леса и впервые увидела магию. Задаю тупые вопросы, а Шайран заикается. Чудесная же пара. «Присаживайтесь, Виктория». Он аж на шипение перешел. Я аккуратно присела. «Предлагаю перейти на «ты». Давно пора, правда? Столько времени уже занимаемся вместе». Не аргумент, конечно, однако я с готовностью кивнула. С удовольствием. Он удовлетворенно хмыкнул. А теперь, закрывая глаза, начинай медитировать. Здесь все пропитано сильной магией. Ты сможешь ее почувствовать. От этого и будем отходить. Так вам, камеры. Я же говорила, что ничего интересного не будет. Разве что переход на тысяч за сенсацию. А дальше я медитировала. Казалось, сидела целую вечность на этом покрывале, вслушивалась в шелест травы и в свои ощущения. Магическую защиту, словно разбрызганную по всей поляне, тоже чувствовала. Но что с этим делать? — Чувствуешь? — спросил Шайран. — Чувствую. — А теперь потянись к ней мысленно, попытайся прикоснуться. — Что чувствуешь теперь? — Не знаю. Ничего не изменилось. Вот так и прошло все занятие. Шейран давал какие-то непонятные советы. Я вроде бы им следовала, но при этом ничего не происходило. Да и что должно было произойти? Хоть бы объяснил. А еще постоянно отвлекали камеры. То перелетали с места на место, то приближались, то отдалялись, то замирали на несколько минут. Но ведь отвлекали. Я просто не могла не отмечать их движение, И в медитацию, когда, по идее, мысли должны быть совершенно спокойны, постоянно вырывалось. Наверное, на видео это будет выглядеть не очень. Лучше бы вообще не показали. «Все, не могу. Это бесполезно», — сдалась я, открывая глаза. «Не бесполезно. Вот только...» Мы с Шераном одновременно посмотрели на ближайшую камеру. Вернее, он посмотрел... а я вперила взгляд в пустоту, где ощущала эту штуковину. Отвлекает? Да. Значит, будем разбираться с камерами. Я с любопытством уставилась на Шайрана. Интересно, как и в прошлый раз по ним шибанет? Не сейчас. Хмыкнул дракон, усмехнувшись краешком губ. Сейчас занятие окончено, а мне, к сожалению, нужно по делам. Он помог мне подняться, снова открыл портал. А на прощание, когда провел к дверям в мои покои, пообещал прийти вечером, уже на свидание. Причем тихонько шепнул, что на камерах его приглашение не запишется. Для зрителей будет сюрприз. Кстати, что любопытно, ведь не прямо в комнату перенес, как делал это раньше. Конечно, теперь камеры снимают, нужно проявлять осторожность. А на обеде меня ждало очередное потрясение. «Давайте о метаморфах поговорим». предложила Лисавета, нежная на вид блондинка. Вот с ней-то Найтан как раз и гулял. С ней и еще с одной. Та, кстати, тоже сразу оживилась, подхватила. Празднования у метаморфов всегда получаются очень любопытными и запоминающимися, а уж в Ниагаре тем более все-таки ведущий мир. Да, как вы думаете, что они придумают на этот раз? Ведь уже завтра... И вот тут я потрясенно застыла. В голове словно набат звучал, отмеряя последние минуты моей жизни. «Завтра? Уже завтра? Да как же так?» Девчонки что-то болтали, в беседу многие с удовольствием включились. Впрочем, большинству просто было любопытно. Им не нужно уже завтра. Как я могла об этом забыть? Нет, конечно, я не забывала. Прекрасно помнила, что меня пригласили на день рождения тетушки Найтона Сарне. Даже этикет учила, готовилась. Но время пролетело как-то совсем незаметно. Казалось, оно еще есть, еще успею разобраться с подарком. Но эти дни всеобщей скорби, как в черную дыру, засосали все время, что было в запасе. Теперь времени не осталось. Уже завтра. С трудом заставила себя досидеть до конца обеда. Дождавшись момента, когда можно уйти, не нарушая этикет, поднялась из-за стола и чинным шагом направилась в коридор. Зато, когда вышла из столовой, убедилась, что рядом нет камер, на всякий случай осмотрелась по сторонам, проверяя, нет ли свидетелей, и чуть ли не бегом припустила к себе. «Нужно найти подарок, нужно срочно решить, что подарить». Ворвавшись в свои покои, подлетела к планшету. «Интересно, у них есть какой-нибудь Алиэкспресс? Да если есть, у меня на покупке совсем нет денег». Эйва может наколдовать деньги? Что вообще здесь используется в качестве денег? Тфу, какие нафиг деньги? Эйва может наколдовать какую-нибудь вещь. Вот только котируется ли в обществе то, что сотворено феей? Не засмеют? А у меня ведь все равно нет других вариантов. Черт, а еще платье. Нужно срочно выяснить нынешнюю моду в неагаре. «Можно будет совместить земной стиль с модой по-ниагарски, чтобы получить что-нибудь оригинальное? Нужно же выделиться чем-нибудь приятным, но точно не отсутствием подарка и не гелем для душа. Хм, пожалуй, Эйва могла бы наколдовать гель для душа». Нервно помотав головой, отогнала бредовые мысли и позвала. «Эйва, нужна твоя помощь! Срочно!» Последующие несколько часов... Мы с Эйвой бились над созданием шедевра, хотя, можно сказать, даже двух. Спорили, нервничали, обе отбрасывали то, что получилось, потому что не нравилось то ей, то мне. Сами не заметили, как приблизился вечер, а приход вечера, и, видимо, не только его, ознаменовал звонок в дверь. Все, я так не могу! взвизгнула Эйва. То тебе не нравится, то это не так, то здесь поправить, то вообще не то. А ведь еще и трезвонит какой-то идиот. Все, перерыв. Мне нужно отдохнуть и вообще. А знаешь что? Пока не принесешь конфеты с ликером, ничего делать не буду. Если я принесу тебе конфеты с ликером, то ты потом такое сделаешь. Может, это такое тебе, наконец, понравится, и мне заодно. Может, конфеты, но без ликера. Хочешь шоколадку? «А у тебя есть?» — заинтересовалась феечка. «Нет, но ради тебя раздобуду». «Вот когда раздобудешь, тогда и поговорим». Звонок в дверь повторился. Вздернув подбородок, Эйва фыркнула и улетела в спальню, захлопнув за собой дверь, а я поспешила открыть. «Виктория, приглашаю вас на свидание», — заявил Шайран, протягивая мне еще один букет цветов, правда, на этот раз крупных, Ну, хотя бы вполне привычных размеров. Вот, блин, как не вовремя. Хоть бы уж тогда конфеты принес. Без ликера. Или шоколадку. И то пользы было бы больше. Я покосилась на камеры. И вот как сказать, если прямо сейчас они все снимают? Не отказываться же от свидания. Я бы тогда, конечно, в очередной раз всех удивила, но это может слегка выбиться из сценария романтически развивающихся отношений. Все это время Шайран неотрывно смотрел на меня, пронизывающий так. А к демонам! Вдруг выдохнул он и ударил по камерам волной техномагии. Избавившись от свидетелей, перешагнул порог, захлопнул дверь ногой, отшвырнул букет и притянул меня к себе. Поцелуй получился не хуже всех предыдущих. Горячий, сводящий с ума, заставляющий коленки подгибаться. Господи, до да меня так никто никогда не целовал! Кроме Шайрана. Может, ну его это свидание? Тяжело дыша, прошептал Шайран мне в губы. Никуда не пойдем, останемся здесь. Скоро придет тот дракон, Шан, кажется, и предложит заменить камеры. Пробормотала я, пытаясь отдышаться. Не придет. Я сделал так, что не придет. Ты его убил? Я аж отпрянула. Вернее, попыталась, но Шайран, конечно, никуда меня не отпустил. Крепко держал. Нет, что то «Всего лишь отправил патрулировать один мир». «Бедолага. Хотел как лучше, а попал за это в ссылку. Между прочим, он дал тебе весьма дельный совет». «Мне его вернуть?» «Ну, после отбора». «Значит, жалость к этому дракону все же не перевешивает твое желание побыть со мной наедине». Усмехнулся Шайран, глаза лукаво сверкнули. «Конечно, не перевешивает. Я очень хочу побыть с тобой». Он притянул меня к себе... явно намереваясь поцеловать, но я приложила к губам дракона палец. «Подожди, у меня проблема. Я бы с удовольствием провела с тобой вечер, но завтра меня пригласили на день рождения к тетушке Найтана Насарна, и мне нужно успеть подготовить подарок». «Ах, это ерунда, не беспокойся». Шайран снова попытался меня поцеловать, но я отстранилась. «Как это не беспокоиться? Я не могу заявиться без подарка». «Без подарка не заявишься. Я буду тебя сопровождать и организую прекрасный подарок». Шайран все же добрался до моих губ, так что я чуть не позабыла о всяких метаморфах. Но совесть не позволила, помогла выстоять. «Шайран, я так не могу. Я должна». «Можешь. Я покажу, насколько ты важна для меня. Все увидят, что мой интерес к тебе серьезен. Подарок будет. Не волнуйся. Все пройдет хорошо». «Я буду рядом». Фразу Шайран уже заканчивал с большими перерывами, потому как покрывал мою шею поцелуями. Смысл слов доходил до меня медленно и тяжело, но все же доходил. Проблема решена, правда? Но ведь это как-то странно будет, если Шайран придет на день рождения и внесет подарок вместо меня, или у них так принято. А к черту! Шайран так увлеченно, так жарко целовал, что мысли спутались. утратили свою важность, забылись где-то на краю сознания. Горячие поцелуи спускались от подбородка по шее вниз, к вырезу на груди. «Стоп! А рукав куда? Пусть остается на месте, нечего его приспускать!» Но возмутиться я не успела, потому что за дверью, возле которой мы по-прежнему стояли, раздался подозрительный грохот. За грохотом последовало встревоженное восклицание. «Шайран, с вами все в порядке? Что-то случилось?» камеры сломаны. Мишан, другой дракон, опять незнакомый. Шайран отстранился от меня, как-то странно посмотрел. О, да он, кажется, закипает, причем явно не от страсти. Шай, тихо, все хорошо, отправь его в ссылку, только не убивай. Если честно, за жизнь незнакомого дракона я перепугалась не на шутку. «Как ты меня назвала?» Он моргнул, приходя в себя. А то ведь, кажется, в приступе бешенства собирался особняк разнести. По крайней мере, именно так я расценила этот сумасшедший взгляд. И вообще, чего это он? Ну, подумаешь, отвлекли. Шай. Приятно, удивленно заметил дракон. Пока он странно замер, видимо, переваривая звучание собственного имени, в дверь снова позвонили, да еще и постучали для надежности. Судя по звуку, ногой. «Шайран, если вы сейчас же не откликнетесь, я буду выламывать дверь!» «А чего они такие нервные?» — поинтересовалась я. Хотелось отвлечь Шайрана, а то он опять как-то странно стал смотреть на меня. И ведь ничего такого не сделала. Шаем его и Салахар называл. Мне, что ли, нельзя? После ранения Салахара со мной теперь носится. «А, ну это понятно», — и осторожно уточнила. «Откроешь? Или будем новую дверь ставить?» Шайран моргнул, странно встряхнулся и со вздохом все же отправился открывать. Я поправила, съехавшись с плеча рукав, а то вдруг сейчас камеры влетят. Вот слухи веселые пойдут. Чем это мы здесь занимались, что я теперь в таком виде? «Шайран, с вами все в порядке? Что случилось? Почему камеры сломаны?» Дракон обеспокоенно осмотрел Шайрана с ног до головы. «Со мной все в порядке, а вот камеры, похоже, некачественные». последнее время ломаются от малейшего чиха. «Да?» «Ну я рад, что ничего не случилось. Камеры проверим, а пока принесут для них замену». «Не торопитесь», — сухо ответил Шейран, наблюдая, как дракон собирает с пола камеры и открывает портал. Когда мы остались вдвоем, Шайран повернулся ко мне. «Пожалуй, пока замену камерам еще не доставили». «Портал. Из него появляется давишний дракон». Нашел. Вот, всего одна, но пока хватит и ее. Лицо Шайрана нужно было видеть. Потребовалось какое-то время, прежде чем он смог совладать с собой и повернуться к дракону. Оперативная работа. У нас нет права на ошибки. Ту, опять Асалахари напоминает. А я даже не уточнила подробности, пока была возможность. На камеру особо по душам уже не поговоришь. Я запускаю? Уточнил дракон. «Подожди». Шайран вернулся ко мне в комнату, под удивленным взглядом подчиненного поднял с пола букет и заснял исходную позицию в коридоре. Что похвально, букет нисколько не испортился. Выглядел все так же бодро и красиво. «Запускай», — обреченно сказал Шайран и выставил букет перед собой. «Виктория, сходим на свидание». «Отказываться от свидания я, конечно, не стала». погуляли немного по саду, ведя неторопливую беседу. Шайран рассказывала о жизни в драконьих мирах, расспрашивала обо мне. Я долго и еще до этого разговора раздумывала, стоит ли раскрывать свою историю, или предпочтительнее сохранить таинственность, или, может быть, даже приврать. Потому что история не слишком веселая. А если ее рассказать, то зрители увидят меня с новой стороны. Этакой бедной и несчастной девочкой, которую определенно нужно пожалеть. Вот и после вопроса Шейрана снова закрались сомнения. Стоит ли дополнять образ таинственной и дерзкой землянки, которая не перестает удивлять, которая покоряет драконов, диких, естественно, неразумных, рассекает по дорогам на Матаджете и восхищает силой дара, мрачными мазками, пробуждающими жалость, а у кого-то и презрение. Но, поразмыслив немного, решила, что контраст получится неплохой. Возможно, даже вполне выгодный. Папа, к сожалению, не помню почти. Он погиб, когда мне было пять лет. Разбился на летательном аппарате, похожем на космолет, только разработанным для полетов над поверхностью планеты. Шайран, понимающе, кивнул. Похоже, он прекрасно знал, что такое самолеты. Хотя чему тут удивляться, ведь именно Шайран приходил за мной на Землю. Если тебе больно об этом говорить... Ничего, все нормально. Это было так давно, а я была такой маленькой. Все воспоминания смазались. Осталась только тоска. Помню, что с папой мы жили очень хорошо. Он часто баловал меня, покупал игрушки, сладости и вообще все, что пожелаю. Но потом начались трудности. Остался невыплаченный кредит, который с трагедией никуда не делся. Маме пришлось устроиться на работу и на подработку, чтобы не потерять квартиру в уплату долга и меня вырастить к тому же. Конечно, с тех пор жили мы уже не так хорошо. Но наверное, все таки не хуже, чем многие. У меня не было дорогих вещей, но в обносках никогда не ходила. Мама очень старалась обеспечить нам нормальную жизнь. На чем и подорвала здоровье. Вот теперь говорить стало сложнее. Однако я продолжила. Еле дотянула до моего девятого класса. Больше нормально работать не могла. Старалась, конечно, но все чаще приходилось ходить по больницам. Стало сложнее. Денег начало не хватать. Тогда я устроилась на первую подработку. Надолго там, правда, не задержалась. Вообще школьников чаще обманывают. Не хотят платить деньги. Через один-два месяца работы выясняется, что ты пахал бесплатно. Так и металась по разным подработкам. Оценки в школе ухудшились, но все равно старалась учиться. Прекрасно понимала, что на платной основе в университет не поступить. А это единственный выход, чтобы выучиться. Найти хорошую работу — и, наконец, заработать деньги, которых хватит и маме, и мне. Я прочитала по глазам Шайрана, что он хочет утешить меня, обнять, возможно, пообещать, что таких проблем больше не будет никогда. Но все, что он мог позволить себе, это взять меня за руку и легонечко сжать. «В анкете ты написала, что один из твоих страхов — это боязнь голода». Я удивленно моргнула. «Да, написала». «Но зачем?» «Зачем обсуждать это на камеру?» Шайран снова повел меня вперед по дорожке, а под ноги внезапно скользнул камешек. Причем я готова поклясться, что никакого камня до этого там не было. Отреагировать не успела, споткнулась, потеряла равновесие. Шайран тут же обхватил меня за талию и, придерживая, наклонился к самому уху. Быстро шепнул. «Ответь, так нужно. Пусть видят, как тебе было сложно». Тогда они увидят в тебе еще больше силы». Шайран отстранился и уже во всеуслышание сказал. «Осторожнее, Виктория. Спасибо, что не позволил упасть. Я бываю такой неловкой». «Этого не скажешь, глядя, как ты ездишь на мотаджете. Шайран лукаво улыбнулся. «Так что насчет страха?» «Ответишь?» «Отвечу». Немного помолчала, собираясь с мыслями. Ненадолго затопила горечь. Закатное солнце, благоухающие цветы в прекрасном свежем саду с невероятно чистым воздухом. Прекрасный мужчина рядом со мной. Сильный, уверенный, готовый взять мои проблемы на себя. Мужчина, который совсем недавно говорил такие восхитительные слова и признавался в столь невероятных чувствах, о существовании которых я раньше даже не подозревала. Я могла бы ему рассказать. Наверное, даже хотела. Доверительная беседа, когда раскрываешь душу, не утаивая ничего. Это мог быть очередной теплый разговор. Очень интимный. Но я должна говорить это на камеру. Добавить в образ грустных ноток, чтобы на контрасте с тем, что мне довелось пережить, зрители поняли, насколько я теперь могу быть сильной. Правильный выбор. Удачный ход. Но до чего все это надоело? Как же хочется просто поговорить, чтобы мы остались только вдвоем. Но я ведь сильная, верно? И самое главное, что мы уже можем вот так просто прогуливаться вместе, смотреть друг на друга, иногда касаться руками. Все остальное ерунда. Уверена, справимся. Был такой период в моей жизни. Лет восемь или девять мне тогда было. Это был первый удар по маминому здоровью. Мы тогда еще не поняли, насколько все серьезно. Но работать она временно не могла. Я, естественно, тоже, еще слишком маленькая. Ну и начались проблемы с деньгами. Питались кое-как. В общем, пришлось немного поголодать. Я невольно передёрнула плечами. Не слишком приятное время. С тех пор во мне зародился страх голода. Стоит только подумать о том, что в какой-то момент мне будет нечего есть на протяжении пары дней. Правда, страх никогда не усугублялся. К счастью, такая страшная ситуация больше не повторялась, а с девятого класса я смогла уже помогать маме. Смирив меня внимательным взглядом, Шайран произнес. «Ты очень сильная девушка, Виктория». Как надоело играть на публику. Но он прав. Я сильная. Так что в ответ я лишь улыбнулась. Слабым нет места ни на этом отборе, ни в жизни. По крайней мере, в хорошей ее части. Какое-то время Шайран молчал. Похоже, не такого рассказа он от меня ожидал. Она что вообще рассчитывал, когда сказал, чтобы ответила на вопрос? Но я ответила как есть, ничего придумывать не стала. Хочет, чтобы все узнали о том, что я когда-то голодала? Пусть узнают, мне не жалко. Об этом не больно говорить, в отличие от болезни мамы. Внезапно Шайран улыбнулся. «Я кое-что тебе покажу. Пойдем». Открытие портала стало абсолютно неожиданным. «В самом деле». Только что прогуливались по саду. Вечер уже на дворе, скоро спать. А тут вдруг портал. Смелее, Виктория. Хочу тебя немного порадовать. Его улыбка стала ободряющей. Наплевав на все сомнения, я вложила ладонь в протянутую руку Шайрана и вместе с ним прошла через портал. К сожалению, камеры последовали за нами. Магия портала им ничуть не вредила. Все добрались до конечного пункта нашего перемещения целыми и невредимыми. Впрочем, о камерах я почти тут же позабыла, потому что увидела маму. Это не походило на больничную палату. В целом не походило даже на нашу квартиру. Вроде бы да, она самая. Вот только стала чище. Все буквально сияет, каждая вещь на своем месте. Каюсь, из-за учебы и параллельно работы не всегда успевала вовремя прибраться, а маме здоровье не позволяло. Я вообще запретила ей что-либо делать по дому. Да и не могла она в последнее время. совсем плохо стало. Но сейчас наша квартира не походила на то, к чему я привыкла, точно так же, как мама не походила на саму себя. Исчезла пугающая бледность, нет больше кругов под глазами, которые с каждым днем вгрызались все глубже. А самое главное — это мамины глаза. Они снова улыбались. «О, Вика!» — она ничуть не удивилась нашему появлению через портал. «Я рада, что ты заглянула». Как раз готовлю шарлотку. Будешь. И гостя своего представь. Мама? Ну что ты? Почему глаза на мокром месте, родная? Это правда ты? Тебе лучше? Ах да, я ведь тебе не сказала. Хотела устроить сюрприз, но совсем что-то вылетело из головы. Мне сделали операцию? Я здорова. Теперь все будет хорошо. Договаривала мама, уже стиснутая в моих объятиях. Я не удержалась. Плюнула и на камеры, и на то, что рядом шайран, которого я даже не представила. Обняв маму, разрыдалась. От облегчения, от невероятной радости, затопившей меня. «Мама здорова! Теперь все будет хорошо!» Мама смеялась, уверяла меня, что плакать не нужно и что стоит вести себя прилично перед молодым человеком. «Господи, как давно я не видела маму такой молодой, такой счастливой!» У нее как будто даже морщинок стало меньше. А, впрочем, чему здесь удивляться? Она снова полна жизни, вот и помолодела. Когда первые эмоции поутихли, я растерялась. Понятия ведь не имела, почему мама не была удивлена моим отсутствием, как и появлением через портал. Между прочим, прямо у нее на глазах. Тогда Шайран взял дело в свои руки. Сам представился. Моим знакомым из заграничного университета. Мама допытываться не стала, но периодически поглядывала на него с какой-то лукавой улыбкой и заваливала разнообразными вопросами, как будто уже готовилась замуж меня выдавать. Заподозрила что-то наверняка. Это был прекрасный вечер. Хотя время на Земле текло как-то иначе. Поэтому если на Эллиноре был именно вечер, то здесь еще день. А шарлотку мама приготовила к полднику. Она вообще любила готовить, только времени на это раньше не хватало. Как удалось постепенно выяснить окольными путями, маме внедрили в голову простую мысль. Ее дочь уехала на короткую, всего в месяц-полтора, стажировку за границей. Но вот то, что я узнала потом... Оказывается, маме не просто дали денег на операцию. Ее перевели в другую клинику, где уже состоялось лечение. Мама этого не понимала, но по некоторым деталям я сообразила, что клиника-то была вовсе не на земле. И это открытие по-настоящему потрясло. Салахар обещал только 10 миллионов на лечение. Предоставлять технологии Тейзира он был не обязан, да и я не решилась бы такое от него требовать. Когда мы уже уходили, мама шепнула на прощание. «Прекрасный молодой человек, не упусти». Я, в общем-то, была с мамой полностью согласна. Но вот когда мы снова ушли порталом прямо у нее на глазах, а мама ничуть не удивилась... Я воспользовалась уже проверенным способом. Ну и что, что из портала мы вышли в коридоре, а не в саду, и камешков случайных здесь не было. Я все равно споткнулась, чтобы Шайран приблизился ко мне и поддержал. Такими темпами надо мной начнут смеяться все объединенные миры, мол, на ровном месте спотыкаюсь. Когда Шайран меня придержал, подтянулась к нему еще ближе и прошептала на ухо. «Что ты сделал с моей мамой? Что она порталом не удивляется?» Легкое ментальное воздействие. «Абсолютно безопасное для здоровья». Откликнулся Шайран, после чего сразу отстранился и уже во всеуслышание произнес. «Что творится с этим особняком? Уже плитки из пола выбиваются». Я удивленно глянула под ноги и чуть не загубила всю игру нервным хихиканием, потому что у ноги на самом деле валялась выбитая из пола плитка. Шайран прикрыл мою неловкость. «Вот ведь изворотливый какой!» «Спасибо, Шайран». Я подняла на него взгляд и посмотрела прямо в глаза. Я даже не знаю, как благодарить. Все слова будут неуместны. Слова... Ерунда какая. Ты ведь сделал для меня нечто настолько важное. Спасибо. Мне достаточно просто твоей благодарности. В конце концов, спасение жизни человека, важного для тебя... Он улыбнулся и повторил. Да, мне достаточно того, что ты просто испытываешь благодарность. Какое-то время я не могла найти слов. Молчала от переизбытка эмоций и просто смотрела на Шайрана. Потом все же вспомнила, что еще хотела спросить. «Это ведь была клиника в Объединенных Мирах?» «Клиника в Таизире». «Но почему?» «Мы проанализировали ситуацию, составили прогноз лечения на Земле». «И прогноз нам не понравился. Гораздо проще и быстрее было воспользоваться нашими технологиями». «Спасибо», — повторила я тихо. «Ну что же, Виктория, спасибо тебе за приятный вечер. А сейчас, к сожалению, нам придется ненадолго попрощаться». Шайран галантно поцеловал мою руку и оставил меня посреди коридора одну. Какое-то время я еще смотрела ему вслед, вернее, на то место, где только что раскрылся и закрылся портал, но довольно быстро все же опомнилась. Камеры никуда не делись, меня продолжали снимать. «А у меня, между прочим, важное дело». Пусть Шайран сказал, что проблему с подарком для тетушки это Сарна решит, но мне все равно не хотелось идти с пустыми руками. Неловко как-то, что ли. Ведь пригласили именно меня. А значит, нужно что-то приготовить и от себя. К тому же появилась идея. И снарядом тоже не помешает разобраться. Надеюсь, этой ночью еще успею поспать.